Он пускакал в голову колонны. Я не отставал. Меня снедала тревога за Никитина. Под угрозой телесного наказания кто-нибудь из солдат непременно выдаст его. Фигнер выслушал гневный доклад жандарма с кислым выражением лица, а на предложение немедленно учинить его розыск сказал. «Не надо ничего. Придать забвению». «Кто выстрелил, молодец». А я, мерзавец, что вас послушал, идите к черту с моих глаз!» Я вздохнул с облегчением. «После, — я спросил олег Львовича, — вы рисковали всем, крахом надежд, шпиц с рутанами, новой каторгой, и ради чего? То есть?» Он удивился. «Все, что я делаю, я делаю исключительно ради самого себя». Тогда я, признаться, не понял, что он хочет этим сказать. К концу дня мы прошли всю долину до конца и остановились, лишь завершив истребление всех селений. Сопротивление мы более не встречали. Должно быть, жители успели беспрепятственно добраться до тайной тропы, который спустился с гор Хаджи-Мурат. Мы нашли ее, эту лазейку Да и как было не найти? Весь склон был перед скалистым оврагом усеян трупами коров и овец. Взять их с собой жители не могли и предпочли перебить. Трава была залита кровью, над местом его побоища жужжали мириады зеленых мух, солдаты кинули срезать куски мяса, а я отвернулся от мрачного зрелища. Но с другой стороны меня ждала картина еще более удручающая. Внизу расстилалась долина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 Командующий, хоть и опечаленный тем, что не удалось взять и имама с наибом, все же объявил штабу свое удовольствие. Карательная экспедиция прошла успешно, а очаг мятежа уничтожен, о чем будет доложено министру и государю. Но, как показало дальнейшее, Александр Фадеевич поторопился с выводами. Мы встали лагерем неподалеку, чтобы ротные кухни могли запасти как можно больше дармовой убоины. Полночи все объедались, отбирая самые лучшие куски. Утром колонна двинулась с той же дорогой в обратном направлении. Едва головная часть углубилась в лес, раздалась плотная пальба. Оказалось, что там засада. Путь перегорожен завалом, а передовой дозор вырезан до последнего человека. Наши, сходу разворачиваясь в батальонную линию, пошли в атаку и отступили с потерями. Казалось, все мужское население Семяулья засело в этом проклятом лесу. Я слышал, как один из штаб-офицеров сказал, «Это уж всегда так. Главное, до да кукла начинается, когда отступаешь». Баб с детьми они услали, а сами тут затаились. «Ох, жаркий будет денек!» После того, что мы здесь учинили, они нас запросто не выпустят. Тот день вспоминается мне сплошным дымным кошмаром. Завалы и засады поджидали нас буквально на каждой версте, в местах, где нельзя было применить артиллерию, так что приходилось идти в штыки, теряя множество людей. Летучие отряды обстреливали нас из зарослей слева, справа, сзади, Вражеская конница ударила по обозу, перерубив прислугу и растащив все, что можно. Самое страшное воспоминание у меня такое. Все еще надеясь заслужить отличие, я однажды кинулся-то на глазах у командующего останавливать бегущих. Мне это даже удалось. Лупя саблей по спинам ополомивших солдат, я погнал их вперед, вбок, Мне ударило, будто кто-то с размаху ткнул меня палкой. От боли я схватился за ушибленное место, уверенный, что пробил мой смертный час. В ткани была дырка, но кровь не текла. Я понял, меня спасла Даша на кольчуга. Это открытие переполнило мою душу экстатическим восторгом. «Ура, братцы, вперед!» — зарал я, уверовав в свою неуязвимость.